Предположим. Ах, Мороз проклятый, извините. Батюшка, что же вы людей давите? Газетки дома надо читать. Извините. Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры — вот мерзавец. Ах, ты ж мерзавцы! Кто честен не волк, идет в добровольческий полк. Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе? Да жена напетлюрила.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 В районе Ирпене столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов-петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен, в направлении Бойерки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято два человека».